Артур Шницлер. Предсказание. Глава первая. Недалеко от Боцена на возвышенности и в лесу находится небольшое поместье барона фон Шетенега, едва видное с проезжей дороги. С бароном меня познакомил один мой приятель-доктор, который живет в Миране лет уже десять, и с которым я там встретился как-то осенью. Барону было лет около пятидесяти, и он тяготел к искусствам, занимаясь ими как дилетант. Немного композиторствовал, хорошо играл на рояле и скрипке, недурно рисовал — но в прежнее время он больше всего увлекался сценой. Рассказывали, что в ранней молодости он под вымышленной фамилией несколько лет подвязался в Германии на маленьких сценах, но потом, вероятно, вследствие упорного сопротивления отца или, может быть, вследствие недостаточности, таланта и успеха в этой деятельности, Барон от нее отказался и сейчас же поступил на государственную службу, верной традициям предков. Он прослужил лет семнадцать добросовестно, но без жара и воодушевления. После смерти отца, когда барону уже перевалило за сорок, он вышел в отставку, и тогда только стало ясно, до какой степени в нем была сильна любовь к театру, Это его юношеская мечта. Отделав заново свою виллу на откосе Гундшнаберга, он стал собирать туда летом и осенью все шире и шире разраставшийся круг любителей сцены и ставить с его помощью несложные по исполнению пьесы или просто живые картины. Жена барона, происходившая из патриархальной тирольской бюргерской семьи, не имела врожденного тяготения к искусству, но, будучи неглупой женщиной, не противилась увлечению супруга, тем более, что оно не шло вразрез с ее собственными интересами — любовью к обществу. И хотя общество, собиравшееся в замке с точки зрения строгого критика, не могло назваться особенно избранным, но даже те из гостей, кто по рождению и воспитанию был склонен иметь общественные предрассудки, ничего не высказывали против свободной непринужденности баронского круга. Ведь спектакли служили для нее достаточным оправданием. Точно так же, как и безупречность репутации хозяев – устранявшие всякий намек на подозрение в вольности нравов. Между многочисленными посетителями замка, которых я уже и не припомню теперь, я встречал вот кого. Молодого графа, служившего в Ингсбрукском полку, офицера егерского полка из Ривы, капитана генерального штаба, с женой и дочерью, берлинскую опереточную певицу до да фабриканта ликеров из Боцена с двумя сыновьями. Потом барона Мейдальта, только что вернувшегося из кругосветного путешествия, бывшего артиста придворного театра и графиню Сайму, В то время просто титулованную вдову, а некогда еще до замужества, выступавшую на сцене в качестве профессиональной актрисы. Графиня была с дочерью. Встречал я там еще и датского художника Петерсона. В замке помещались лишь немногие из гостей. Иные жили в самом Боцине, а иные — в скромной гостинице на шоссе у поворота дороги в имение барона. После полудня обыкновенно весь кружок собирался в замке, где под режиссерством бывшего придворного актера или самого барона, никогда в спектаклях не участвовавшего, начинались репетиции, длившиеся до позднего вечера. Репетиции шли сначала среди шуток и смеха, а потом, по мере приближения дня спектакля, они делались все серьезнее и серьезней, причем устраивались всегда в зависимости от места действия и настроения. То у опушки леса на лугу, за садом замка, если позволяла, конечно, погода, то в нижнем зале с тремя большими сводчатыми окнами. Когда я в первый раз посетил барона, у меня не было никакого иного намерения, кроме желания провести приятный день на новом месте среди новых людей. Но как это часто случается с людьми, странствующими без цели и совершенно свободными, да к тому же еще начинающими стариться, с людьми, которых никакие обязанности и привязанности не влекут домой. Я поддался просьбам барона и остался у него еще на некоторое время. Дни проходили за днями, и таким образом, к моему собственному удивлению, я прожил до глубокой осени в замке, где мне в маленькой башне отвели очень милую комнату с видом на долину. Это мое первое пребывание в Гундшнаберге, навсегда ставило во мне хорошие светлые воспоминания. Тем более, что, несмотря на веселье и шум, происходившие вокруг меня, я лишь бегло общался с гостями, уделяя большую часть времени прогулкам по лесу, размышлениям и работе. Даже то обстоятельство, что барон из любезности ко мне, гостю, предложил поставить у себя на сцене одну мою пьесу, не нарушало моего безмятежного состояния, потому, вероятно, что никто не обращал внимания на автора. Меня привлекала перспектива спектакля на зеленой дерновой лужайке под открытым небом, так как это, хоть и поздно, но совсем неожиданно осуществляло скромную мечту моих юных дней. К концу лета оживление в замке обыкновенно утихало, так как заканчивались месяцы отпуска для многих из гостей, состоявших в службе. Лишь изредка наезжали знакомые, большей частью соседи баронов. И только с этого времени я вступил в более близкие сношения с бароном. И, признаюсь не небесприятного удивления, заметил, что он был наделен гораздо большей скромностью, чем все дилетанты вообще. Он не заблуждался насчет своих спектаклей, находя, что они есть лишь лучший сорт салонной любительской игры. И так как ему самому в жизни не удалось всецело отдаться любимому искусству — сцене, он стал довольствоваться только отблеском его — этого искусства — озарявшим невинные театральные затеи замка, радуясь при этом тому, что здесь не было ни намека на интригу и дрязги, неизбежно связанные с профессиональным театральным делом. Как-то гуляя со мною, Баронт высказал желание, чтобы на его сцене под открытым небом была поставлена пьеса, специально предназначенная для исполнения среди живой природы. И случайно это его желание совпало с планом, который я давно уже лелеял в душе. Поэтому я обещал барону непременно написать ему такого рода пьесу. Потом вскоре я уехал из замка. И в самом начале следующей весны... Я отправил барону мою пьесу вместе со словами признательности, которые диктовали мне приятные воспоминания о минувшей осени, проведенные у него. Скоро пришел ответ от барона, благодарившего за пьесу и радушно приглашавшего провести у него осень. Я пробыл лето в горах, и в начале сентября, когда наступили прохладные осенние дни, поехал к Гардскому озеру и, не подозревая, что оно находится поблизости имения фон Шотенегов. Мне даже кажется, что в то время я совершенно позабыл и о замке, и обо всем, что происходило в нем. Но вдруг 8 сентября ко мне пришло из Вены письмо барона, переадресованное сюда. Он выражал некоторое удивление по поводу того, что обо мне ничего не слышно, и сообщал при этом, что 9 сентября состоится постановка моей маленькой пьесы, которую я непременно должен приехать посмотреть. «Особенно вам понравятся дети», — писал барон. «Они сейчас, свободные от репетиции время, наряженные в свои хорошенькие костюмчики, бегают по дерновой площадке». «Главная роль», — сообщал он мне дальше, — «перешла в силу кое-каких соображений и обстоятельств к моему племяннику Францу фон Умпрехту, который, если вы, вероятно, припомните, два раза участвовал прошлой осенью в живых картинах. Он теперь обнаруживает выдающиеся драматические способности». Я сейчас же двинулся в путь. Был к вечеру в боцене и в самый день спектакля явился в замок, где так радушно меня встретили барон и его жена. Я там нашел еще и других старых знакомых, придворного актера, графиню Саймус, с дочерью и Франца фон Умпрехта с его красавицей-женой. Была там еще и четырнадцатилетняя дочь лесника, которая должна была прочитать пролог к пьесе. После обеда в замке ожидалось большое общество, а вечером на спектакле должны были присутствовать более ста зрителей, не одни только гости баронов, но и публика из окрестных мест — потому что и в этот раз, как всегда вообще, доступ на спектакль был для всех свободный. Кроме того, сюда приглашен был маленький оркестр из ботсонских музыкантов, специалистов и любителей. Они собирались исполнить во время антрактов увертюру Вебера и несколько композиций самого барона. За обедом все были очень веселы. и только Умпрех был менее оживленно разговорчив. Сначала лицо его мне показалось почти незнакомым, и тем более странно было то, что он изредка бросал на меня то дружелюбные, то словно пугливые взоры, и при этом ни разу не заговорил со мной. Потом выражение его лица мне как будто становилось все больше и больше знакомо, И, наконец, я вспомнил, что прошлой осенью он участвовал в одной из живых картин. Он сидел, облокотившись на стол перед шахматами, в одежде монаха. Я спросил его, не ошибаюсь ли я. «Умпрехт?» Точно смутился, когда я заговорил с ним. Барон ответил за него и стал сейчас же подшучивать над новым, неожиданно открывшимся талантом племянника. Тогда последний как-то странно коротко усмехнулся и бросил на меня беглый взгляд, точно устанавливая между нами обоими какое-то взаимное понимание. Этого взгляда я не мог себе уяснить. Потом Умпрехт стал опять стараться не глядеть в мою сторону.